Перкао лишили титула, посвященного жреца, пусть пока и не во всеуслышание, он понимал это. Ритуальные украшения ему, разумеется, не вернули. Но он был благодарен, что ему не запретили возносить молитвы и очищать свое тело так, как было положено по его сану. Не иначе, как первый из бальзамировщиков распорядился не лишать его этого права. Иногда бальзамировщик задавался вопросом, почему его не казнили до сих пор. Ради какой цели все еще сохраняли и жизнь, и его, и честь? Он ожидал, что его отлучат от культа прилюдно и подвергнут долгой страшной смерти. Но дни шли, а его не подвергали пыткам и не выносили приговора. В молитвах Ануи он находил успокоение. Его вера в себя пошатнулась, но вера в стража порога была непоколебима. Он посвятил свою жизнь служению хранителю вод перерождения и не отказывался от него. даже когда мысли его становились мрачнее теней Некрополя. Все это время он просил Ануи уберечь Теру и Хефера, все это время молился о том, чтобы они благополучно добрались до владыки. Молился он и о своей общине, чтобы страж порога смягчил сердце императора и не дал ему разрушить храм и казнить оставшихся там жрецов. Странно, но владыка и первый из бальзамировщиков удовлетворились отчетом солдат, пытавших Перкао еще там, на месте. или же лират и остальных уже нашли в некрополе но жрецу просто об этом не сообщили а что если лират и другие нарушили его приказ и вышли навстречу новым хозяевам храма сами чтобы отстоять права общины чтобы осведомиться о его перкаум судьбе нет об этом он думать не хотел вовсе, а спрашивать о судьбе своего храма не смел внутренний бальзамировщик продолжал чувствовать поддержку стражу порога и это позволяло ему даже в минуты слабости и страха думать, что он все же не приступал с закона. Эта поддержка и помогала ему встречать каждый новый день. Одиночество Перкао не пугало. Жрецы были привычны к уединению, тем более служители Ануи. Он знал, что обречен, и внутренне был готов к любому исходу. Пугали разве что собственное неведение до вывода, которым он приходил после встречи с верховным жрецом и с владыкой. сиятельный император больше не призывал его, но к минкеру его отводили еще дважды за это время к сожалению или к счастью, но больше перкау не о чем было сообщить и нечего было сказать в защиту свою или своих близких лишь две тайны не его тайны остались с ним о чувствах связавших его ученицу и наследника и о посвящении в пустыне говорить об этом перкау не мог потому что должен был защищать хефера. где- то ведь продолжали жить те, кто желал хеферу смерти, те, кто если верить пророчеством, стояли совсем близко и если сатех дал царевичу силу покарать врагов его трона, не мог перкао открыть им уязвимые места наследника, не мог невольно предупредить о новом оружии в руках сына императора. враг едва ли ожидал, какой мощий удар может обрушиться на него, когда бальзамировщик думал о том, что справедливость все же восторжествует, ему становилось легче. сегодня один из охраневших его посвященных воинов пришел раньше чем перкао привык время трапезы еще не наступило тебя ждут бесстрастно сообщил он не используя ни титула ни имени и подумав добавил будь как можно более почтителен после встречи с самим владыкой перкао уже сложно было чем-то испугать но он все же удивился могу я узнать перед кем мне предстоит предстать спросил жрец выходя в коридор Здесь царил ставший уже привычным ему мягкий полумрак, подсвеченный только золотистыми огнями редких напольных светильников. Стражи сковали ему руки. Бальзамировщик не сопротивлялся, но на ответ надеялся, чтобы понимать, к чему готовиться. «Тебя желает видеть, господин великий управитель», произнес второй страж, слегка подтолкнув Перкао вперед. «Великий управитель Таур-Дуат. Кто в империи не слышал о нем, даже в самых дальних уголках?» господину старшему царевичу хты первый мхет государство было обязано долгим миром на защиту трона он положил всю свою жизнь милосердная длань владыке его соколиный взор прозревавшие даже за границы империя казначей богов хранитель секретов верховные судья после самого владыки сложно было представить рема и наделенного большей властью на этой земле кроме разве что самой царицы матери народа Над ними обоями стоял лишь тот, кто воплощал в себе силу божественного Ваесира, да сами боги. Великие управители и царица были столпами трона владыки Таур-Дуат, стоя ближе всех к императору. Столпами трона. Ближе всех. От постигшей его мысли Перкао внутренне похолодел, и не потому, что боялся, что владыка послал своего высочайшего чиновника вынести приговор за преступление против рода Эмхет. Г господин Хтепер мхет приходился сиятельному императору родным братом. старший царевич имел почти столько же прав на трон, сколько и сыновья в Владыке и в случае смерти наследника. Картина в разуме Пкао сложилась воедино и он споткнулся и едва не упав. Вот в чем был смысл предупреждении Ануэ противостоять такому врагу хеферу и прав не под силу, возможно даже теперь. И тем более это не под силу какому-то бальзамировщику из полузабытого приграничного храма. Собственная судьба была Перкао понятной и до этой встречи. Надежда на милосердие владыки угасла, не успев толком вспыхнуть. Великий управитель с легкостью похоронит Перкао и весь его храм, а, возможно, и часть культа Ануи, если придется. Но что бы ни сделали с ним самим, жрец должен дать Хейферу хоть какой-то шанс в этом противостоянии, жизнью своей защитить то что знал боги только дайте сил моему разуму не расколоться раньше времени дайте сил моей плоти не выдать меня с отчаянием подумал жрец и тогда клянусь тай на посвящениях эферы эмхет будет похоронено вместе со мной встречи с минкеру обычно проходили в личном кабинете верховного жреца теперьь же стражи привели перкао в незнакомую ему приемную впрочем рассмотреть обстановку он не успел так как сразу же склонился в глубоком поклоне как и подобало по этикету и встал на одно колено опусев взгляд в пол благо руки были скованы спереди что позволяло сохранять равновесие бальзамировщик был уверен что его лицо выглядело безмятежным что ничем он не выдал свою страшную что ничем он не выдал свою страшную догадку но сердце его билось так неистово, что ему невольно казалось, будто этот стук эхом отдавался по всему залу. Должно быть, великий управитель подал какой-то знак, потому что один из стражей коснулся плеча Перкао древком копья и произнес «Тебе позволено поднять взгляд и говорить с господином старшим царевичем». Бальзамировщик медленно поднял голову. В десятке шагов от него в кресле сидел один из самых могущественных ремоев империи. он был облачен в темно синюю драпированную тунику из прекрасного тонкого льна прихваченную широким синий золотым поясом богато украшенным вязью защитных иероглифов на его плечах лежало тяжелое многорядное ожерелье из лазурита а высокий лоб украшало диадема с коброй змеи демоном лицом он удивительно походил на владыку разве что в целом его красивые благородные черты были чуть мягче а телосложение чуть тяжелее грузнее Взгляд его острый, проницательный, мгновенно захватывал того, кто смотрел ему в глаза. Перкао чувствовал, что его изучают, оценивают. Великий управитель не пропускал сквозь себя силу божественного Вейсира так, как император. Но скольких рэма и людей, эльфов он видел. Сколько потаенных мыслей научился читать за все годы своей службы империи, даже не прибегая к дару своей золотой крови. «Да хранят тебя боги!» да дарят здоровьем и процветанием господин старший царевич великий управитель империи с почтением проговорил перкао дипломат чуть кивнул и коротко посмотрел на сидевшего по правую руку от него в более низком кресле верховного жреца перкао отметил про себя что в других обстоятельствах никому не было бы позволено сидеть при столь высоком гостя но минкеру был стар и семья владыки относилась с уважением к его почтенному возрасту и положению казалось первый из бальзамировщиков дремал, сложив на коленях сухие тонкие руки с почерневшими когтями, но скорее всего он прозревал что-то одному ему ведомое за его креслом стояли уже знакомые перкау жрецы тот кого называли таа и красивая женщина имени которой он не знал за креслом же великого управителя стояли как и положено его телохранителя. Кроме них, до сопровождавших пленника стражей, в зале не было никого. «Отзови своих жрецов, почтенный. Мои воины приглядят за твоим пленником», — проговорил дипломат. Голос у него был приятный, богатый интонациями. Таким голосом только петь гимны во славу богов или завораживать смертные умы. «Как тебе будет угодно, господин мой», — прошелестел Минкеру и едва заметно пошевелил пальцами. этого небольшого жеста хватило чтобы жрецы и стражи с поклонами удалились телохранители великого у правителя переместились и встали по обе стороны от перкао у разговора не должно было быть лишних свидетелей даже таких которым доверял сам верховный жрец я хочу увидеть знак о котором мне столько рассказывали произнес старший царевич насколько мне известно ты не отрицаешь перкао что служишь обоим богам Голос его звучал совершенно спокойно, почти доброжелательно, вызывая невольное расположение к обладателю. Обращение по имени лишь усилило такое впечатление. Наверняка вся, без исключения элита империи, подчинялась великому управителю, притом с радостью, а сам владыка доверял ему безоговорочно. Поддержат они и восхождение брата императора на трон. Никому и в голову не пришло бы заподозрить его в том, что он желал Хефиру зла. «Никто и никогда не поверит бальзамировщику и его речам о божественных предупреждениях». «Не отрицает», — чуть слышно подтвердил Минкеру, по-прежнему не открывая глаз. «Равно как и не видит в том ничего дурного». Великий управитель смотрел на бальзамировщика, ожидая ответа. «Это так, мой господин», — подтвердил Перкао, выходя из зацепенения. «Но почти всю мою жизнь я посвятил служению стражу порога. мо место не в песках и не в огне войны а в тенях некрополей дипломат кивнул телохранителемм те подняли жреца на ноги подвели ближе потом развернули спиной к царевичу и помогли раздеться до пояса ему не причиняли боли не демонстрировали желание унизить просто делали то что должно переркао почти физически чувствовал изучающий взгляд и от этого делалось неуютно застарелые шрамы на левом плече и лопатке неуловимо складывавшийся в знак владыки первородного огня, чуть зуделя. Но какова бы ни была реакция брата императора, он не мог узнать о ней. Инстинкт продолжал твердить ему «нельзя, нельзя выдать тайну Хефера». «Как ты примирил в себе противоречия?» — спросил великий управитель. «Жрец должен смотреть самую суть, мой господин», — учтиво ответил Перкао, отчетливо вспоминая вдруг свой давний диалог с Хефером. Противоречий нет. Довольны, Хефир. Тихо проговорил жрец. Ты получил свой знак. Не будем гневить богов. Но я наследник Ваесира, а вы служители Ануи, в смятении возразил царевич. Его сила в ваших руках, в ее руках, вернула меня на берег живых. Даже тело мое теперь отмечено им, его искусством. Как смею я обратиться к его врагу? замировщик прищурился пристально глядя на эфира и покачал головой ты говоришь сейчас как обычный мужчина но давай поговорим как жрецы я не вполне жрец не жрец перкау негромко рассмеялся позвольно помнить тебе что ты будущий верховный жрец восира всей этоурдуат господин мы эфер мхет Ты обучался в его храмах проводил необходимые ритуалы для него прошел все необходимые ступени посвящения Ты должен понимать больше чем обычные мужчины и женщины смотреть в самую суть Что ж мне будет интересно услышать ход твоих рассуждений Телохранители вновь развернули бальзамировщика к великому управителю, но по лицу дипломата по-прежнему нельзя было ничего прочесть. иногда живые охраняли свои тайны даже лучше, чем мертвые. Старший царевич милостиво кивнул, безмолвно повелевая продолжать. Векий Зодчи был мудр, задумав этот мир именно таким, проговорил Перкао. Да, каждый из божественных сил следует подступать осторожно, с особенным уважением, соблюдая положенные правила, которые тоже были записаны нашими предками не просто так. Не просто так были сложены легенды, которые отражают течение энергии в природе. Первородный огонь является частью нашей природы, частью и сердцем самого нашего мира. Бесспорно это так, но в тех же легендах говорится, что без контроля первородный огонь разрушал само тело мира и бушевало пламя, смывавшее очертания земель, и не находило твердь в себе формы, которую гнев его не мог бы расплавить и всякое живое существо не успев во плоти родиться трепетало когда раздавались раскаты его грома на горизонте процитировал хтепер труд одного из древних мудрецов отражено это и в легенде о том как была расколота смертная форма стража порога и прежде когда дипломат процитировал другой хорошо знакомый перкау древний текст Стихия непокорная силилась покорить в себе все то, что обретало хрупкую форму, ибо не ведался от их любви и не умел проявить ее, но стремился заключить госпожу нашу ауситару в объятия и пламя его ополяло ее, меняя неотвратимо. Великий управитель привел еще несколько цитат часть из них Пкао узнал часть были ему незнакомы. В основном все эти тексты так или иначе касались всем и известностна легенды о веках. предшествовавших воцарению на земле Ваессир и Эмхет, о первом противостоянии. Легенды иносказательно отражали течение энергии, то, что действительно происходило на земном плане бытия, когда он только формировался согласно замыслу великого зодчего. Хатепер Эмхет был жрецом Ваессира даже более образованным и знающим, чем царевич Хефер. Он прекрасно понимал, о чем говорил, и как будто испытывал своего собеседника. но вся жизнь перкау так или иначе строилась на той философии которую он когда то уже изложил хеферу одна из самых известных легенд нашего народа повествует о том как в гневе отых расколол изначальную форму ануи и разметал осколки по земле вправе властвовать над которой ему было отказана любовь ауситарка и ее избраннику помогла ей завершить трансформацию супруга ануи стал тем, кем мы знаем его теперь божеством. защитником и владыкой мертвых, хранителем вот перерождения, тем, кто дарует это перерождение другим, Но кто изначально привел Анну к инициации и последующей трансформации в божественную форму? Кто, по сути дал мертвым защитника и проводника? Об этом не думают обычные мужчины и женщины, но не должны забывать жрецы. Другие легенды повествуют нам о том, что разрушительная мощь владыки первородного огня и охраняет наш мир. Заметил Перкау и тоже привел несколько цитат из древних текстов. «Он поднимает свое сверкающее копье и приносит погибель врагу всего сущего. Один удар его разящего копья разрушает сердце безликого ужаса, и ладья Амна может продолжать свой путь в мире. Каждую ночь продолжается битва, и покуда выходит он победителем, царит закон на небе и на земле». небеса ликует земля наполняется жизнью садтех радуется в точности он воспроизвел отрывок из старинного текста и в глазах великого управителя промелькнуло уважение давно я не слышал этих слов дипломат покачал головой и все же некогда вир изгнал отца войны ради сохранения мира и порядка ради того чтобы все земное сумело удержать форму замысла великого зодчего здесь на земле Вейсир и Мхет и его потомки охраняют божественный закон. Однако же, разве потомки божественного Вейсира не призывают силу отца войны, когда карают своих врагов? Разве не способен владыка призвать и направить мощь обоих богов, и предка своего, и владыки Каэмит, и тот, и другой отзовутся императору? Великий управитель задумчиво склонил голову, проницательно изучая собеседника. интересно что ты упомянул об этом я лишь хотел пояснить свою мысль мой господин от чегого я полагаю что противоречий нет, если смотреть в саму суть ведь даже в столь любимой нашем народом легенде об обожествлении стражи порога со содержатся указание на эту силу как на ключ к трансформации жрец привел еще пару цитат а сам тем временем вспоминал что сказал когда таеферу Каждый в народе, конечно же, помнит легенду о том, как сын Ануи и Ауситар, сочетавший в себе и божественное, и то, что в нем было от Неферу, укрывался от гнева Сатеха и копил силу для боя. Он терпел и поражение, но итогом долгой войны стала величайшая победа. Герой Вейсир сверг Сатеха, отомстив за отца и изгнал его за грань зримого мира. Так говорят... У этой легенды есть и продолжение, которое от чего то в народе часто забывают связать с первой историей. Сот их разрушитель был побежд и изгнан, если смотреть на легенду как на простую сказку. Но ведь именно из рук своего врага он получил удивительный дар, свое призвание. Е его разрушающая мощь теперьобрела русло, никто лучше него не умел сразить безликий ужас. с которым отец и мать его Амн встречается каждый цикл прохождения ладьи, сквозь первозданный мрак. На грани мира с отых стоит на страже, каждую ночь он восходит на ладью своего отца и матери, Что защищать там, где лишь его горящий взгляд может пронзить первозданную тьму небытия. Каждуую ночь он поднимаетсво разящее копье и первородный огонь его. оберегает саму нашу реальность от сил, в которым нет имен ни в одном языке живущих, от тех, кто действительно враждебен всему сущему. Мощь его так велика, что огонь этот все же прорывается иногда на землю жаркой кровью гор или горячим дыханием пустыни, в которой он властвует безраздельно, Но разве не делился он щедро своей силой, когда твои предки призывали его и корали своих врагов? Разве не сметал препятствия и не выжигал ложь? Разве не даровал мудрость тем, кто искал посвящение в его охотничьих угодьях? Пусть и не все из них выживали и сохраняли разум, встречаясь с ним. Так ответь мне, Хефер. Ответь, как тот, кто должен прозревать глубже большинства. Так ли уж враждебны друг другу силы, которым мы дали имена и о которых сложили легенды? Дипломат тихо рассмеялся. Для простого провинциального жреца, которым ты пытаешься казаться, ты чрезвычайно образован и слишком хорошо разбираешься в тайном устройстве мира. Я узнаю эту философию, да, узнаю, даже слишком хорошо. Но ты ведь знаешь, почему был официально запрещен культ? Эту философию проповедовавший. Во взгляде старшего царевича не осталось и талики веселости, хотя еще пару мгновений назад казалось... что он искренне наслаждается разговором о высоких материях. Они потеряли контроль, стали опасны и для себя, и для других. Первородный огонь не знает других владык, кроме того, кто воплощает его. Никому более не под силу укротить это пламя, носить его в себе. Жрецы оказались неспособны подчинить силу даже внутри себя. В своем сердце и в своем разуме. Они впадали в безумие, сеяли смуту. А в ходе последнего тёмного периода нашей истории они и вовсе поддержали врагов империи. На это Перкао нечего было сказать. Несколько веков назад Таур-Дуат действительно переживала нелёгкие времена. Власть императоров ослабела, и народ больше полагался на управителей сипатов, чем на династию Эмхет. Тогда же случилось несколько войн. Народ Рэма и не любил вспоминать периоды, когда проигрывал. Неважно, врагу или обстоятельствам, И в памяти большинства сведения о произошедшем были довольно скудными. Пиркао не был исключением. Для жреца из провинции он имел весьма неплохое образование, но куда ему было до вельмож? Тем более, до членов семьи императора. Разумеется, знания культа не были похоронены навсегда. И кому-то совсем недавно было угодно открыть их. Как причудливо сплетается узор истории. Дипломат покачал головой. Пиркао опустил взгляд. они подобрались слишком близко к опасной границе дальше ступать следовало чрезвычайно осторожно что ж как неприятно мне поговорить с жрецом удивительных и редких талантов мое время не принадлежит мне проговорил дипломат и повернулся к минкеру я навещу вас завтра все это чрезвычайно любопытно агатывая глаза первого из бальзамировщиков распахнулись и взгляд устремился на Перкао, сквозь него. «Мы будем ждать, господин», — прошелестел верховный жрец. Перкао надеялся, что Минкеру оставит его для разговора, объяснит хоть что-то, но вернувшиеся стражи увели его. Ему оставалось только ждать, терзаясь мыслями, не сообщил ли он ничего лишнего и, обдумывая, как повести разговор в следующий раз. Хотя... Бальзамировщик, разумеется, понимал, что ведет разговор совсем не он. а высокопоставленный собеседник искушенный в политике и искусстве речей на следующий день стражи провели перкао в тот же зал и удалились сразу же да и минкеру на этот раз был один очевидно великий управитель заранее изъявил желание чтобы разговор проходил при как можно меньшем числе участников и дополнительные разъяснения не требовались их разговор начался издалека о жреческих культах о традициях культа ануи И лишь потом вернулся к Сатэхо. Перкао, как ни напрягал свое внутреннее чутье, не чувствовал себя в ловушке, так искусно вели с нити беседы, но при том не мог избавиться от ощущения, что его направляют, мягко подводят к тем поворотам дискуссия, которые гость оценивал как необходимое. «А все же, отчего ты не прошел дальше по пути силы, которая даруется немногим? Не погрузился глубже в знания столь закрытые». великий управитель не сказал запретное но слово это угадывалось отчетливо не думая что причиной был страх ты прошел посвящение выжил и сохранил разум безумие едва ли коснется тебя раз уж не охватило еще тогда здесь железная дисциплина бальзамировщика служит тебе прекрасно подспорьем мне сложно объяснить господин перкао старался говорить прямо но под испытующим взглядом старшего царевича чувствовал себя нагим, лишённым какой бы то ни было защиты. «Да простишь ты мне это сравнение, господин, ибо я, разумеется, не достоин встать рядом с тобой даже на словах в одном из речений». «Но, возможно, как посвящённый жрец Ваесира, ты поймёшь меня. Таково было то, что мы называем жреческим призванием. Я возжелал вернуться». Посвящение расширило мои горизонты, раскрыла пределы моей силы, о которых я и не ведал. Веренный мне храм стоит на границе с пустыней, и я не опасаюсь ее тайн. Но во мне несравнимо больше от бальзамировщика, чем от колдуна, и от воина во мне не больше, чем заложено в моей ремийской природе. Ты говоришь, что посвящение многое дало тебе? Безусловно, господин мой. Владыка Каэмет расширяет пределы восприятия, возноситят над прежними горизонтами хоть опыт познания им болезненен но жрецам ли боятся знания мне сложно представить мир в котором и вовсе не будет места проявлению этих энергий я бы сказал что соприкосновение с этими тайнами необходимо каждому в той или иной степени дипломат окинул его долгим взглядом и неспешно кивнул я услышал тебя что ж К добру или к худо вернулось в народ это знание, покажет история. Но дело в том, что история имеет свойство повторяться, и потому я не склонен ожидать блага от тех, от кого отказался один из моих предков. По причинам более чем весомым и разумным. Обвинение не было высказано открыто, но Перкао и без того понимал, что боги неспроста предупреждали его, неспроста велели все это время скрывать Хефера. Оправдываться бальзамировщику было не в чем, не за преступления, совершенные последователями культа Сатеха, не за смутные тени истории. То, к чему апеллировал великий управитель, превосходило его знания, восходило к борьбе сил и идеологии, в которой он понимал меньше, чем хотел бы. В молчании жрец ждал. «Я желаю услышать о твоем знакомстве с наследником трона», — проговорил, наконец, старший царевич, и взгляд его смягчился. неважно что ты рассказывал кому прежде мне поведай с самого начала не упуская ни единой детали перкау казалось что сложнее чем держать ответ перед самим владыкой быть ничего не может но теперь когда он стоял перед тайным врагом царевича знавшим слишком много он понимал что это было ничуть не легче они обсуждали детали возвращались к каким то кажущимся несущественными мелочам жрец словно шел в полной темноте по переходам незнакомого храма, не зная чего именно от него ожидают. он старался говорить правду ту что по его мнению не навредило бы эферу, поскольку знал что если великий управитель учует его ложь, то сам он ненароком выдаст себя притом он знал что должен был скрывать и тревога сковывалало его каждый раз когда в ходе разговора они подходили слишком близко к запретному это наверняка не укрылось от старшего царевича а истолковать волнение пленника он мог по-своему. На следующий день высокопоставленный гость снова вернулся и снова задавал вопросы. О Хефере, больше не касаясь культа Сатеха. Ни раз и ни два проскальзывал в беседе вопрос, что знал Перкао о возможном местоположении наследника. Но жрет действительно знал об этом не больше, чем сказал. Хефер Эмхет стремился добраться до императора во что бы то ни стало. Зашла речь и о Павахе, посещавшем храм. Старший царевич даже поблагодарил Перкао за предусмотрительность. Неизвестно, чем все обернулось бы, узная Павах, что Хефер жив и что держит его именно в этом храме под защитой всего нескольких бальзамировщиков. «Как ты догадался, что он предатель?» спросил великий управитель. «Он ведь прибыл с печатью владыки в сопровождении имперских солдат? Из каких соображений владыка послал в храм именно Паваха?» иркау не знал, а спрашивать было неуместно он удовлетворился лишь краткой оговоркой дипломата о том что вина паваха в итоге была раскрыта и доказана Мне не пришлось гадать мой господин ответил бальзамировщик царевич сам сказал мне что единственный кто был им верен погиб рядом с ним тело этого верного мы на тот момент уже готовили к погребению стало быть второй телохранитель тот что вернулся и был предателем после господина моих эферы мхед подтвердил это и вместе мы составили послание предупреждение для владыки перкаук говорил осторожно ведь в послании содержалось предупреждение о близости врага он не сомневался что великий управитель был прекрасно осведомлен о содержании да только никак не отреагировал на эти слова стало быть по возвращении в столицу царевич желал выдвинуть обвинения спросил старший царевич наследник хотел предупредить отца владыку нашего да будет он вечно жив здоров и благополучен тебе известно о чем именно или о ком уточнил дипломат мягко но под его взглядом перкао почувствовал себя так точно на него было наставлено копье правду он должен был сказать правду и при том не выдать мой господин хефер мхет не знал кто именно был его врагом ответил бальзамировщик Но боги не зря предупреждали нас, что ему нельзя было возвращаться без могучего союзника за спиной. А знаешь ли ты, что произошло с Павахом из рода Мерха после нападения на царевича? Мне говорили, что его пытали. Он вспомнил, что Минкеру тоже говорил о Павахе, когда упомянула проклятие Ваесира, постигшем бывшего телохранителя, о связующей нити, протянувшейся между ним и царевичем. они те которые удерживал их эфера на берегу живых как и силы теры кажется эльфы добавил перкао но причин я не знаю солдаты называли его героем единственным кто выжил при нападении по неизвестным нам причинам по причинам неизвестным кажется даже ему самому пытал его жрец владыки каэммет произнес великий управитель но вот уже много лет я не встречал ни одного до этой нашей встречи перкаобль замировщик перкау сумел устоять на ногах хотя перед глазами потемнело был да был еще один жрец атеха в империи тот самый что пригрозил пустить слух о том что хефер был поднят из мертвых и успешно пустил но об этом перкао не смел не имел права сказать даже чтобы защитить себя ведь это означало сказать и о посвящении господин мой не думаешь ли ты Потрясенно прошептал бальзамировщик Велиий управитель жестом прервал его. Я предлагаю тебе сделать выводы самостоятельно изрюк он. если бы наследник трона был здесь с нами, он бы возможно сумел поведать о многом. Но куда бы ты ни направил его из своего храма вместе со своей уученицей Да пятьсот он так и не добрался до сих пор. «Клянусь богами, господин мой, я не знаю, что стало с царевичем в пути», воскликнул Перкао, падая на колени. «Более всего я желал, чтобы они добрались к сохранности». «Несомненно». Крылась ли в этом слове ирония, Перкао уже не понимал. «Я хочу, чтобы ты как следует подумал о том, что еще следует рассказать мне. Что ты упустил в разговоре со мной и с владыкой нашим. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен». несколько дней я даю тебе на размышление мягко продолжал дипломат говорил он без какой-либо угроза просто сообщал факт и это было даже страшнее чем если бы он угрожал а после уже ничья милость не защитит тебя не моя ни императора ни даже самих богов